Теплым летним вечером бабочка праздновала свой день рождения. Звери сидели за длинным столом и ждали, когда принесут торт. Эй! крикнул медведь, которому на этот раз было совсем не в терпеж. Вдруг кусты раздвинулись, и оттуда появилась бабочка с тортом. Торт был таким легким, что парил в воздухе, и бабочке приходилось крепко его держать. О! -о, -о удивились все, вдохнув восхитительный запах. Ух ты! крикнул медведь, вскочил с места и кинулся к торту. Осторожней! предупредила бабочка. Медведь уже запустил палец в торт, чтобы первым снять пробу. Бабочка отпустила торт и сказала: "Его еще надо посыпать сахаром". Но было уже поздно. Торт медленно поднимался вверх. "Эге-ге!" крикнул медведь и ухватился за него. Но торт поднимался все выше, пока не повис на дрочьеом. Там его легкость сравнялась с весом медведя, который висел под ним, отчаянно размахивая лапами и боялся отпустить. "Помогите!" кричал он, но никто не знал, как это сделать. Ночь выдалась тихой. Звери легли на траву и удивлённо смотрели на торт медведя и на луну, пока бабочка раздавала всем коржики с пыльцой, которые приготовила на всякий случай. Только на следующее утро, когда взошло солнце, торт растаял и, стекая каплями, упал в ручей вместе с медведем. Медведь молча выбрался на берег и поспешил домой.